Глава 219. Хороший ифрит – живой ифрит. Двое стояли посреди разрытого и покрытого мертвыми телами поля, обдуваемое холодным ветром. Невысокая девушка, склонившая от удивления голову, и парень, чье тело медленно оседало на землю, теряя форму демона. Его руки сползали по ее броне, парализованные эффектом от применения специализации. В них был зажат кулон «Средоточие силы Ифрита». Медленно поднимающийся ропот нарастал с каждой секундой. Толпа игроков пыталась осознать то, что только что произошло, но понять это было не так-то просто. Тяжелая битва окончена. Около 200 тысяч игроков погибло в этой схватке. Если бы их тела смогли оставаться в этом мире подольше, то картина, представшая перед теми, кто выжил, была бы страшной. Виртуальный мир, погруженный в куски плоти и разлагающиеся трупы – не то, к чему каждый может привыкнуть. Это был третий этаж. Всего лишь третий. Очень многие уже начали задумываться над тем, что же будет выше. Это был всего лишь один враг, но враг, располагающий ужасной силой и способный заявить всему миру о своих правах на господство, но бой проигран. И проигран не из-за смерти столь могущественного противника. Живая. Теперь она, ранее бывшая палачом всего сущего девушка, стояла с руками за спиной. Ее взгляд был направлен на лежащий в грязи кулон, который быстро исчез, и на того, кто смог сделать то, на что никто не был способен, все долгие годы ее жизни. Пусть не один, но он завершил ее кровавый поход. «Жалкий мальчишка!» Ее губы скривились, выражая не то презрение, ни не то недовольство. «Неужели я настолько заржавела?» Бросив взгляд через плечо, та пыталась понять, что стало переломной точкой в этой битве. Но, осознав, что ничего не выйдет, оглядела приближающихся людей из существ. Ворон тем временем читал ворох сообщений и мысленно ликовал. «Внимание! Кровавый Фрид Авеллин был обезврежен! Поздравляю! Глобальное бедствие было предотвращено! Континент архея спасён. Многие пали. Десятки тысяч пожертвовали собой, чтобы сохранить мир, и их жертвы не будут напрасны. Никто не знает, что случилось бы, если бы Эдлин не остановили. И никто не знает, станет ли это началом процветания или предвестием хаоса. Что увидел ты, луч надежды или же проблеск тьмы? Каждому воздастся по поступкам. Внимание! Вы стали ключевым игроком и тем, кто смог завершить битву, спася многих от бессмысленных смертей. Вами получено плюс 300 тысяч хэр, плюс 200 очков влияния, плюс кулон Авелин. Поздравляем! Эпическое задание «Кровавая жатва» было выполнено. Вы смогли сдержать обещание, данное Конклаву 12 сестер. Награды плюс 450 тысяч хэр, плюс повышение отношения с ведьмами до дружелюбия, плюс 20 королев алхимии на договорной основе, плюс секретный навык, Примечание. Для получения секретного навыка необходимо встретиться с представителем конклава «Ведьм». Вы получили уровень «Поговорите с Ульфмаром XII об окончании битвы». Помимо наград и оповещений о прохождении квестов и достижении 104 уровня, он получил весьма неожиданную и по-настоящему ценную награду. Правда, «Кулон Эвелин. Ранг эпический». Описание. Этот кулон находился у авелин на протяжении всей ее жизни. И если бы предмет мог говорить, то он поведал бы о миллионах убитых ифритом существ. Волею судеб он оказался средоточием ее жестокости и насилия. Впитавший несметное количество горя и крови, кулон слился с душой чудовища, став ее частью, а также вещью, что не должна существовать ни в каком из миров. В характеристике плюс 50% к силе магии крови. Особенности. Источник силы. Пассивный навык. Описание. С великой силы приходит великое высокомерие. При ношении кулона вы находитесь в постоянном состоянии агрессии, излучая гнев. Из-за чего все монстры чувствуют ваше присутствие. Радиус агромонстров увеличен на 100%. За каждого убитого монстра вы получаете дополнительные 40% ХР. Поглощение крови. Пассивный навык. Описание. Пассивный Каждая ваша атака возвращает вам 30% здоровья с вероятностью 5%. Кровавая марионетка. Активный навык. Описание. Выпивая кровь врага, вы можете временно управлять его телом. Время действия 2 минуты. Перезарядка 5 часов. Ограничения. Первое. Не действует на игроков. Второе. Не действует на существ выше вас на 20 плюс уровней. Требования. Первое. Собственноручно убить 10 миллионов живых существ. Осталось 15 340 из 10 миллионов. Второе. Стопроцентный уровень чувствительности. Выполнено. Требования для его ношения были по-настоящему жесткие. «Эй, Эвелин! А, еще можешь говорить? Надеюсь, ты не подыхаешь?» «Ну да, ну да. Я и не сомневался, что ты так скажешь». Голос ворона был совсем не под стать атмосфере. «Помнишь, я обещал задать еще один вопрос? Так вот, если ты считала всех настолько слабыми, то скажи, какие такие ничтожные, постоянно жалующиеся существа смогли запереть тебя?» И Фрита лишь сузила глаза и усмехнулась. Она не раз думала об этом, находясь в той яме, но гнев и жажда застилали ей разум. «Один раз — это не показатель. Она так повторяла сама себе». Люди подходили все ближе и ближе, но ничего, кроме любопытства, Таня не испытывала. Эвелин давно не испытывала страха. Даже потеря сил и поражения никак не могли изменить этого. «Уважаемые игроки и те, кто только любит наблюдать с той стороны экранов, перед вашими глазами произошла невероятная развязка. Враг не убит и схвачен живым». Представить себе такой финал не мог никто, но Ворон не зря лидирует в рейтинге топ-игроков, в очередной раз показывая, что достоин этого места. Правда, в столь, не побоюсь сказать, величественный момент он лежит в грязи и не шевелится. Не знаю, что происходит, но, видимо, это последствия применения какого-то навыка. В любом случае, это конец». Благодарю всех вас за то, что смотрели нашу трансляцию. Будем рады комментариям и пожеланиям под видео и на официальном форуме игры. Подробности и условия будущих трансляций вы сможете найти на сайте Эпохи Возрождения. На этом я, Сара, прощаюсь с вами. Хорошего дня и не забывайте, восхождение словно слоеный пирог, у которого каждый слой уникален. Ее фирменная улыбка, источающая сладкую стому и подмигивание крупным планом, завершили первую в истории восхождения трансляцию. Пока девушка выполняла свою работу, вокруг уже оклемавшегося разбойника и его плененной жертвы стояли три лидера. Остальные игроки толпились поодаль и внимательно смотрели на тех, с кем недавно бились плечом к плечу. Эта битва была закончена, но их противостояние вновь вступает в силу. Сын Геркулеса погиб, неудачно попав под навык Авелин. Берсерк и Молли, используя эликсиры здоровья, восстановили НР. Лишь мрачный палач был полностью здоров. То ли успел залечиться, то ли не участвовал в бою. «Что ж, нам не терпится услышать, парень, что за херню-то тут устроил». Лидер безликих взял слово и, скрестив руки на груди, ожидал ответа. «Это называется, выполнил задание. Попробуй как-нибудь, может, и у тебя получится». «Думаешь, это смешно, пацан? Ты чуть не слил весь рейд!» Мужчина не скрывал своего гнева и раздражения. «Эй, я остынь, дело сделано!» Рональд, снимая шлем с открытой лицевой стороной, закинул его в инвентарь, глядя на Мрачного. «Я понимаю твое недовольство, но это уже произошло, и такой исход нам даже на руку! А если бы его цирковые фокусы не удались, то что?» «Ты прекрасно знаешь, что...» Кардинал пальцем подманила кого-то из своих людей и начала негромко раздавать команды игрокам, показывая, что считает разговор с палачом несерьезным. «Ладно, это мелкая, но ты, Берсерк, почему ты на стороне этого... Клоуда?» «Следи за языком!» Уилл не собирался выслушивать свой адрес какие-либо оскорбления. «Успокойтесь!» Алый Берсерк развел руки в стороны, призывая не накалять обстановку. «Тут нет сторон! Прекращай строить из себя жертву, мрачной Ты же не дитя малая!» «Конечно, я не ты, золотой мальчик. Но мой клан, как и твой, потерял много людей. И вместо качественного дропа, что мы имеем? Непонятно, зачем оставленное в живых чудовище НПС? Мы должны убить это, чтобы хоть как-то компенсировать наши затраты. Ты посмотри на ее броню и оружие. Наверняка, помимо этого, может выпасть еще много чего. Кстати, кулон». Взгляд мужчины скользнул по шее пленницы, и, не обнаружив искомого, он нахмурился. «Парень, где побрякушка?» «Растворилась сразу же, как упала на землю. Но можешь попробовать поискать. И вообще, ни ты, ни кто-либо другой не убьет ее. Она ключ для кое-чего иного. И кто нас остановит, ты? Он имитировал смех, а глаза, метая молнией, смотрели на разбойника. «Я бы еще подумал над твоими словами, не будь здесь почти 60% моего клана, плюс посланники. Они однозначно будут солидарны со мной. Зато мы согласны с ним. Пойдете против нас?» Берсерк холодно смотрел на своего бывшего союзника. «Ты забыл, в чем был смысл этого квеста? Плюс каждый выживший, внесший вклад в завершение задания, был отмечен системой. Не говори, что ты мало получил опыта и наград». хера мне опыт? Мы что, в песочнице играем? Да и награды получило мало людей. Они не компенсируют и десятой доли. Это бизнес, парень, так что не заливай мне тут!» Мужчина вновь обернулся к Уиллу, который стоял в стороне, и разглядывал молчавшую Эвелин. Та вела себя так неприметно, что, глядя на нее, можно было даже забыть, что это именно она выкрашивала совсем недавно всю эту область в кровавые цвета. «Ворон, не думай, что я не понимаю, зачем она тебе. Ты хочешь убить ее, не деля с нами награду. И, кажется, сговорился с этими двумя. Так вот, либо она сдохнет здесь и сейчас, либо мы вносим тебя в черный список клана». «О, во-первых, ты не прав. А, во-вторых, для человека, только что заявившего о бизнесе, ты довольно странно ведешь дела» какая тебе от этого выгода? Это учитывая, что я не с этого этажа, и к тому же тебе придется объявить этим двум войну кланов». Разбойник взглядом указал на воительницу хаоса и лидера фортуны. Мрачный палач, хмыкнув, неожиданно усмехнулся. «Ха, ты прав. Просто меня от тебя воротит. Не люблю подобных выскочек». Сплюнув на землю, тот больше не был тем, кто вежливо разговаривал с ним перед началом битвы. Но это действительно несерьезно. Мои личные интересы не должны вредить интересам клана. Я готов отстать от нее, если получу компенсацию в виде золота или же предметов минимум золотого ранга, разумеется, с размерно тратом. За посланников ничего не скажу. Решайте с ними вопрос отдельно. И да, если я узнаю, что вы ее убили и поделили дроп между собой, то считайте, что все мои прошлые методы игры были лишь разминкой. После этого, посмотрев на закованные руки Эфрита, он задал последний вопрос. «Не скажешь, как ты достал эти наручники?» Уилл лишь промолчал в ответ и, слабо улыбнувшись, сымитировал двумя пальцами подъем шляпы, вспомнив при этом Дальтара. «Иди к черту!» Прокомментировав его жест, лидер безликих развернулся и пошел в сторону игроков своего клана. «Мы закончили. Можете заниматься своими делами. А вы...» Бросив через плечо взгляд на Молли и Берсерка, мужчина продолжил «Не забывайте про уговор». Удивительный тугодум. Уилл, глядя вслед мужчине, покачал головой. Не думал, что кто-то будет столь яростно настаивать на дропе. Я наводил на его счет справки. Не удивлен, что он только и думает о том, как бы урвать кусок побольше да повкуснее. Берсерк не выражал каких-либо негативных эмоций, но явно был не в восторге от личности мрачного палача. Молли встала сбоку отворена ворона и, скрестив руки на груди, смотрела на своего соперника. «Почему ты решил поддержать нашу сторону?» «Ну, в отличие от этого парня, я понимаю, что хороший Эфрит – это не всегда мертвый Эфрит. Моему клану, знаешь ли, тоже хочется побывать на другом континенте». При этом его глаза хитро смотрели на разбойника, словно говоря, «Что и следовало ожидать от тебя?»